Глава двенадцатая. Погоня за крестоносцем. По приказу элька каскабеля большое ружье снова и снова стреляет в кораль, и скоро в каждом фургоне и в шатре образуется много дыр. Но результат тот же. Выстрелы в ответ вызывают только эхо. Теперь индейцы точно знают, что лагерь необитаем, и если бы не знали хорошо топографии места... Были бы очень удивлены, но большинство из них бывало на вершине научам Учам-Патепетла, и теперь все вопросительно смотрят на гору. Туда должны были уйти белые люди, оставив все внизу. Однако они по-прежнему никого не видят, ни одного лица. Потому что Дон Эстеван приказал тем, кто находится у входа в расщелину, оставаться в укрытии в надежде заманить дикарей под огонь грозной батареи. Но вождь Коэтеро слишком умен для этого. К тому же он хорошо понимает, что белым некуда уйти. Вдобавок он очень сердит из-за того, что его перехитрили, что он слишком медленно приближался к лагерю. Это означает, что предстоит осада. Причем он не знает, насколько длительная. Возможно, это помешает планам похода на Хоркаситас. Придется совсем от него отказаться. Но есть и компенсация. Так неожиданно появившаяся добыча, и, судя по тому, что он видит, добыча неплохая. Шесть фургонов и большая палатка, к тому же еще носилки, не говоря уже о многочисленных животных. У путешественников, так хорошо подготовившихся, должно быть немало ценных вещей. Все это обещает хорошую добычу. Лагерь все равно что захвачен. Но вместо того, чтобы приказать быстро двигаться вперед, вождь продолжает, как и раньше, действовать неторопливо и систематично. Теперь скорость ничего не даст, зато можно кое-что потерять, потерять животных. Они по-прежнему толпятся в углублении утеса, но с поднятыми головами и настороженными ушами, ржут, фыркают и тревожатся, словно собираются бежать. оставить оружие все! «Ружья и копья, — приказывает вождь, — приготовить лассо!» Все спешиваются. Те, у кого есть копья, втыкают их вертикально в землю, у кого есть ружья, кладут их рядом. Все вещи также снимаются и складываются. Потом все снова садятся верхом, у каждого с собой только свернутая веревка, которая будет использоваться как лассо. освободившись от лишнего и приготовившись они наконец движутся вперед но не к лагерю а к стаду животных однако когда приближаются к входу в углубление в утесе животные и белых людей пугаются и пытаются прорваться лошади мулы быки и коровы все вместе с грохотом подобным грому они устремляются вперед земля дрожит от ударов сотен копыт и животные, словно обезумев, вырываются на открытую равнину. Остановить их невозможно, тем более что лошади индейцев заражаются этим страхом и управлять ими становится очень трудно. Линия охвата разорвана, и через промежутки в ней животные из лагеря проносятся ураганом. Впереди большой конь, угольно-черный. Многие индейцы положили на него глаз, приготовив лоссо Это крестоносец. Его ржание слышно в общем шуме. Грива развивается, хвост летит сзади. Вырвавшись за линию, он возбужденно ржет, не видя перед собой врагов. Ему вслед летят полдюжины петель, но не долетают и соскальзывают с блестящих боков. Хором раздаются полные разочарования крики. Теперь все в смятении. окружение не удалось, животные в панике бегут, и теперь их можно остановить только после погони. Но лошади индейцев быстро преодолевают свой испуг и пускаются в преследование по лане. Они свежее и в лучшем состоянии, чем животные из лагеря, и скоро этих животных одного за другим догоняют, набрасывают лассо, и перед преследователями остается... Только один конь. Далеко от него, причем расстояние с каждым прыжком увеличивается. Два глаза следят за погоней, вначале с опасениями, потом с радостью. Это глаза его хозяина, Генри Тресселиана, который стоит на вершине месы прячась за деревом. Десяток дикарей продолжают преследование, и среди них сам вождь. Он многое бы отдал, чтобы стать владельцем этого несравненного скакуна, и сейчас напрягает все силы. Но напрасно. Крестоносец уходит все дальше и дальше, и в конце концов превращается в точку наравнения. Разочарованные преследователи один за другим отказываются от погони. Наконец останавливается элька Каскабель и в гневе возвращается. Молодой англичанин в восторге гордо восклицает, подбрасывая в воздух шапку. «Ура!» «Я так рад, что он ушел от них», — говорит он Винсенте, стоящему рядом. «Куда бы он ни убежал и что бы с ним не ни стало. Мой благородный крестоносец, разве он не умница? Разве не замечательный конь?» «Великолепный», — восторженно отвечает Гамбусино. «Никогда в жизни не видел, чтобы лошадь так себя вела». «Сантиссимо! Он должно быть заколдован, если не сам демон!» Индейцы, ведя захваченных животных и прихватив оружие, больше не откладывают вход в лагерь. И к своему раздражению находят его не только безлюдным, но и разграбленным, как будто перед ними здесь побывали другие грабители. То, что вещи, причем самые ценные, унесли, Очевидно, по многочисленным раскрытым ящикам и тюкам. В фургонах, в которых что-то очевидно хранилось, пусто. Не осталось почти ничего, кроме мусора и того, что для них бесполезно. Зачем им шахтерские инструменты и механизмы? Больше, чем раньше рассержены они своей неоправдавшейся задержкой и клянутся, что тем страшнее будет месть, когда придет время. но это будет не скоро сам способ ухода показывает что он был проделан обдуманно и что белые люди намерены выдержать осаду сколько бы она ни продолжалась индейцы понимают как опасно пытаться подняться наверх перед лицом решительных защитников и не пытаются это предпринять но добыча которую унесли наверх все равно попадет к ним в руки утешаясь этим и привязав животных своих и захваченных, новые обитатели лагеря готовятся к осаде. Всех животных пустили пастись на свежую траву, привязав их и листреножив. Костры в лагере еще дымятся, в них подбрасывают свежее топливо и собираются вокруг, жаря куски мяса. В этот день Куэтерос едят говядину вместо обычного мискали и жареной конины. И обед у них обильный. Давно не было у них такого пира. В пустыне Апочерия еды мало. Часто приходится почти голодать, и теперь едят прожорливо, словно наверстывая упущенное. Есть у них и выпивка, хотя они с собой ее не привезли. В одном из фургонов нашли бочонок с чингаритой, крепким алкогольным напитком, который делается все из того же основного продукта их питания, мескаля. хотя коэтерос сами его не готовят, но хорошо знают и очень любят. Они гадают, почему бочонок оставили, а не унесли на гору. Вытащив бочонок на середину кораля, они радостно танцуют вокруг него, время от времени прихлебывая из чашек колобашей с таким шумом, что можно подумать, будто в лагере, в котором жили мужчины и женщины, теперь поселились дьяволы. так продолжается почти всю ночь фигуры, которые видны в свете костров действительно похожи на демонов лица их освещены красным огнем пылающих веток мискали и сосны пенььона смолистых деревьев. все громче становятся нестройные диссонирующие звуки дикие крики и восклицания могут заставить поверить что здесь возник сам ад.